Аналогичный эффект был обнаружен Халбергом для действия сердечного стимулятора страфантина. Фаза циркадного цикла организма – очень важный параметр, которым физиолог не может и не должен пренебрегать. Тем более фармаколог. Как сообщает Питтендрай, поведение дрозофил и их устойчивость К изменению температуры различны на разных фазах циркадного ритма. Кроме того, выявлены заметные изменения в удельной активности ферментов при испытании любой ферментной системы in vitro в искусственных условиях, если она изъята из организма не днем, как обычно, а глубокой ночью. Наблюдаются различия в скорости реакции между ферментом и субстратом и веществом, с которым он реагирует. Точность врожденных и температурная независимость циркадных ритмов. Циркадные ритмы удобнее всего изучать, регистрируя ту или иную особенность поведения организма в целом. Так при работе с млекопитающими очень удобно наблюдать за их двигательной активностью. Грызуны, например, любят бегать во вращающихся клетках. Время начала активности и ее продолжительность легко регистрируется, если соединить вращающуюся клетку с микровыключателем и самописцем. Как только клетка начинает вращаться, перо самописца вычерчивает линию, длина которой пропорциональна времени активности. Начало активности при 24-часовом цикле чередования света и темноты соблюдается точно. Ночные животные начинают свою активность где-то около заката. Если такой организм поместить в условия постоянной темноты и постоянной температуры, период активности сохраняется с удивительным постоянством и неограниченно долго. Интервал, отделяющий начало одной активности от другой, и есть период циркадного ритма. Наиболее поразительная особенность циркадных ритмов – это сохранение их точности и постоянства в течение неограниченно долгого времени. Стандартная ошибка в длительности периода для свободно текущих ритмов некоторых грызунов может составлять не более одной минуты. Другими словами, ошибка составляет величину порядка 0,001. Более того, эта ритмичность является врожденной. Она не заучивается на основании индивидуального опыта. Врожденность ритмов была показана на одноклеточных организмах, на насекомых и позвоночных. Возможно, наиболее удивительным свойством циркадных ритмов является тот факт, что на их периоде почти совсем не сказываются даже значительные изменения температуры. Эта температурная независимость ритмов по праву представляет собой отдельную, большую проблему. Трудность простого физиологического объяснения этого явления определила, по крайней мере отчасти, возобновление интереса Брауна к возможному существованию и влиянию на организмы внешнего регулятора, Ритмики Фактора x Клеточная основа Циркадных ритмов За последние 10 лет Был установлен Очень важный факт Циркадные ритмы существуют На всех уровнях организации По данным Сонборн и Барнет Представители Парамекиом Милтимикрону клеатум могут с правильной периодичностью переходить от одного типа размножения к другому в течение суток.